На фоне бортовых поручней профиль Реда вырисовывался только благодаря крупному носу и низковисящей челюсти. Лунное освещение скрадывало красноту его кожи и волос. Лицо Реда всегда казалось будто ошпаренным кипятком. Оно выглядело бы очень сердитым, если бы не спокойные бледно-голубые глаза, окруженные паутинкой мельчайших морщинок и веснушек. Когда Ред смеялся, обнажались его кривые пожелтевшие зубы, а из горла вырывались трубные звуки, означавшие у этого человека простодушное и снисходительное веселье. Весь он был каким-то костлявым и шишковатым, и несмотря на более чем шестифутовый рост, вес его вряд ли превышал 150 фунтов. Ред почесал живот и вдруг вспомнил, что вышел из трюма, не надев на себя спасательного пояса. Он автоматически подумал о том, что из-за этого надо возвращаться в трюм, и очень рассердился сам на себя. «В этой чертовой армии боишься сделать лишний шаг», — сказал себе Ред и снова сплюнул за борт. «Только и думаешь о том, как бы не забыть делать, что тебе приказано». Несколько секунд он все еще раздумывал, следует ли идти за поясом, но потом облегченно вздохнул. «Двум смертям не бывать, и одной не миновать», — подумал он. Рэд как-то сказал то же самое Хеннесси, парнишке, назначенному в их взвод на пару недель до посадки оперативной группы дивизии на борт судна для настоящей десантной операции. «Спасательный пояс. Пусть о нем беспокоятся такие, как Хеннесси», — подумал Ретт теперь. Однажды ночью Ретт и Хеннесси находились на палубе как раз в тот момент, когда прозвучал сигнал воздушной тревоги. Они залезли тогда под спасательную шлюпку и наблюдали оттуда, как маневрирует суда конвоя и как моряки из боевого расчета, ближайшего к ним орудия, Напряженно следят за небом, готовые открыть огонь по первому приказу. Над конвоем кружился самолет Zero, и не менее десятка прожекторов пытались поймать его в свои лучи. Темное небо рассекали сотни красных следов трассирующих снарядов. Все это очень отличалось от боя, который Реду пришлось видеть ранее. Не жары, неусталости, красиво, словно в цветном фильме или на картинке в календаре. Он наблюдал бой с каким-то удовольствием и нисколько не испугался даже тогда, когда на расстоянии нескольких сот ярдов от судна на поверхности воды внезапно взорвалась бомба, осветив судно желтовато-багровым сиянием. Восхищение Реда прервал хеннеси «Боже мой!» «Я только теперь вспомнил», — произнес он с тревогой. «Что?» — спросил Ред. «У меня спасательный пояс не надут». «Я тебе, знаешь что, посоветую», — расхохотался Ред. «Когда судно пойдет ко дну, выбери крысу пожирнее, уцепись за нее, и она тащи тебя до берега». «Нет, я серьезно», — продолжал дрожащим от страха голосом хеннеси — «надо надуть пояс». Он с трудом нашел в темноте резиновую трубку и надул пояс. Реда это очень развеселило. Хеннесси был просто ребенком. «Но теперь ты готов ко всему?» — насмешливо спросил Ред. «А что?» — серьезно ответил Хеннесси. Береженного Бог бережет. А если в судно попадет бомба, я не собираюсь идти вместе с ним на дно». Едва видимый на горизонте остров Анопопей медленно проплывал мимо, как будто это была не земля, а огромный корабль. Так-так, лениво раздумывал Ред, Значит, Хенности не хочет идти на дно вместе с судном. Он, наверное, относится к таким, которые откладывают деньги на женитьбу еще до того, как найдут себе невесту. Вот что имеешь, если живешь по правилам. Ред оперся опорочнее и взглянул на воду. Несмотря на малый ход, казалось, что вода бежит мимо борта очень быстро. Луна скрылась за облаками, и поверхность моря стала темной и мрачной, а глубина стала казаться бесконечной. Вокруг судна на расстоянии около 50 ярдов светился какой-то едва заметный ореол, а дальше была жуткая темень, настолько плотная, что очертаний острова рассмотреть теперь было уже невозможно. Бежавшая мимо борта вода густо пенилась, в ней образовывались воронки и водовороты, которые исчезали потом в расходящихся веером волнах. Реда охватила вдруг чувство горького сострадания к людям. В такие моменты кажется, что ты понимаешь все, чего не хватает людям. Впервые за многие годы он вспомнил о том, как бывало возвращался в зимние сумерки из шахты домой. На фоне выпавшего белого снега его фигура выглядела тогда каким-то грязно-серым комом. Придя домой, он молча садился за ужин, приготовленный всегда мрачной и нахмуренной матерью. В неуютном пустом доме вечно стоял какой-то неприятный резкий запах, и каждый человек чувствовал себя в нем чужим по отношению к другому.